Глава 11. Суд. Спустя два месяца начался судебный процесс против Джона Кавендиша по делу об убийстве его мачехи. Не стану подробно останавливаться на том, как прошли недели предшествующие этому событию. Скажу лишь, что поведение Мэри Кавендиш вызывало у меня самое искреннее восхищение и симпатию. Она сразу приняла сторону мужа. С жаром отвергала даже мысль о его виновности и защищала его изо всех сил. Я выразил Пуаро мое восхищение ею, и он кивнув проговорил. «Да, она принадлежит к числу тех женщин, которые в беде проявляют свои лучшие качества. Тогда раскрываются их искренние чувства. Ее гордость и ревность отступили». Ревность перебил я, с сомнением глядя на него. Да, разве вы не понимаете, что миссис Кавендиш чрезвычайно ревнива? Как я уже сказала, она отбросила в сторону и гордость, и ревность, и не думает ни о чем, кроме своего мужа и нависшей над ним ужасной угрозы. Пуаро говорил с большим чувством, и я с интересом слушал, припоминая, как он раздумывал, говорить ему или нет. Зная его мягкость и особое бережное отношение к женскому счастью, я был доволен, что решение судьбы Джона от него не зависело. «Даже теперь с трудом могу поверить», — признался я. До последней минуты я думал, что это Лоуренс». Пуаро усмехнулся. «Я знал, что вы так думали. Но Джон, мой старый друг Джон...» «Каждый убийца, вероятно, был чьим-то старым другом», — философски заметил Пуаро. «Нельзя смешивать чувства и здравый смысл». «По-моему, вы могли хотя бы намекнуть». «Возможно, Монами, я не сделал этого именно потому, что он был вашим старым другом». Я немного смутился, припомнив, как поспешно сообщил Джону то, что считал истинным мнением Пуаро о докторе Бауэрштейне. Между прочим, доктор был оправдан, так как сумел ускользнуть от выдвинутых против него обвинений. Но хотя на этот раз он оказался слишком умен, и его не смогли уличить в шпионаже, все-таки ему основательно подрезали крылышки. Я спросил Пуаро, как он думает, будет ли осужден Джон Кавендиш. К моему величайшему удивлению он ответил, что, напротив, по всей вероятности Джона оправдают. «Но Пуаро», — попытался я возразить, — «О, друг мой, разве я вам не говорил, что у меня нет достаточных доказательств? Одно дело знать, что человек виновен, и совершенно другое убедительно доказать его вину. В этом деле слишком мало улик, вот в чем беда. Я, Херкюль Пуаро, знаю, но в цепочке моих умозаключений не хватает последнего звена». И если я не смогу найти это отсутствующее звено...» Он печально покачал головой. «Когда вы впервые заподозрили Джона Кавендиша?» Поинтересовался я через некоторое время. «А разве вы его совсем не подозревали?» «Нет, конечно. Даже после того, как услышали обрывок разговора между миссис Кавендиш и ее свекровью, Они искренности искренность ее ответов на предварительном слушании дела? — Нет. — Вы не поняли, что к чему, и не сообразили, что это не Альфред Инглторп ссорился с женой. — Вы помните, как усиленно он отрицал это на предварительном слушании? — Это мог быть либо Лоуренс, либо Джон. Будь это Лоуренс, тогда поведение Мэри Кавендиш было бы совершенно непонятно. Однако, с другой стороны, если это был Джон, все объясняется необыкновенно просто. «Значит, — понял я наконец, — этот Джон ссорился тогда с матерью?» «Совершенно верно». «И вы давно это знали?» «Конечно». Только так можно было объяснить поведение Мэри Кавендиш. «И все-таки вы уверены, что Джон может быть оправдан?» Пуаро пожал плечами. «Разумеется, в ходе судебного процесса мы услышим все, относящееся к обвинению, но адвокаты посоветуют Джону сохранить право защиты. Все это выяснится на суде». «Да, между прочим, я обязан предупредить вас, друг мой. Я не должен фигурировать в полицейском следственном разбирательстве». «Что?» «Официально я не имею к нему никакого отношения. Пока я не найду недостающего звена, я намерен оставаться в тени. Миссис Кавендиш должна думать, что я работаю на стороне ее мужа, а не против него». «По-моему, это низость». «Нисколько. Мы имеем дело с умным и беспринципным человеком и обязаны использовать все, что в наших силах. Иначе он ускользнет. Поэтому я стараюсь оставаться на заднем плане. Все находки и открытия сделаны Джепом, и все будет поставлено ему в заслугу». «Если я буду давать показания, — Пуаро улыбнулся, — то, очевидно, в качестве свидетеля защиты. Я с трудом верил своим ушам». «Это вполне по правилам», — продолжал Пуаро. «Как ни странно, я могу дать показания, которые полностью опровергнут одно из доказательств судебного процесса». «Какое же?» То, что касается уничтожения завещания, Джон Кавендиш его не уничтожал. Пуаро оказался истинным пророком. Не буду вдаваться в подробности судебного разбирательства, так как это привело бы к утомительным повторам. Только сообщу, что Джон Кавендиш оставил за собой право защиты. Дело было передано в суд». Сентябрь уже застал нас всех в Лондоне. Мэри сняла дом в Кенсингтоне. Пуаро был включен в семейный круг. Я получил работу в военном министерстве так, что мог постоянно с ними встречаться. По мере того, как одна за другой проходили недели, Пуаро все больше нервничал. Последнего звена, о котором он говорил, все еще не доставало. В душе я надеялся, что оно так и останется ненайденным. Иначе как можно надеяться на счастье Мэри, если Джон не будет оправдан?» 15 сентября Джон Кавендиш предстал перед судом Олд Бейли по обвинению в преднамеренном убийстве Эмили Агнес Инглторп. Подсудимый отказался признать себя виновным. Защитником был назначен знаменитый королевский адвокат сэр Эрнст Хевиозер. Королевский адвокат мистер Филлипс предъявил обвинение. «Совершенное убийство, — заявил он, — было преднамеренным, в высшей степени жестоким и хладнокровным. Это было ничто иное, как умышленное отравление доверчивой и любящей женщины ее пасынком» которому она многие годы была больше, чем матерью. Миссис Инглторп содержала его с раннего детства. Позднее обвиняемый вместе с женой жил в Стайл Скорт в обстановке роскоши, окруженной ее заботой и вниманием. Она была доброй и щедрой благодетельницей для обоих. Обвинитель готов вызвать свидетелей, чьи показания засвидетельствуют, что подсудимый, расточитель и распутник, в конце концов оказался в затруднительном финансовом положении и к тому же завел интрижку с некой миссис Рейкс, женой живущего по соседству фермера. Это стало известно его мачехе, и та во второй половине дня, незадолго до смерти, обвинила его в неблаговидных поступках. Между ними возникла ссора, которую частично слышали некоторые из домочадцев. За день до этого подсудимый купил в деревенской аптеке стрихнин, изменив свою внешность, чтобы переложить ответственность за содеянное на другого человека, а именно на мужа миссис Инглторп, к которому он питал сильную неприязнь. Мистер Инглторп, к счастью, смог предъявить неоспоримое алиби. 17 июля во второй половине дня продолжал обвинитель. Сразу же после ссоры с сыном миссис Инглторп составила новое завещание. Оно было уничтожено, сожжено в камине ее спальни на следующее утро. Однако обнаруженные улики свидетельствуют, что это завещание было составлено ею и раньше, еще до свадьбы. Тут мистер Филлипс выразительно погрозил пальцем. Однако подсудимый об этом не знал. Что заставило его мачеху написать новое завещание, когда старая продолжала сохранять свою силу, подсудимый объяснить не смог. Миссис Инглторп была пожилой женщиной и, возможно, забыла о существовании более раннего завещания. Или, что казалось ему более вероятным, она могла думать, будто старое завещание аннулировалось после ее замужества. К тому же, ранее состоялся разговор на эту тему. Женщины не всегда бывают хорошо осведомлены в юридических вопросах. Приблизительно около года назад миссис Инглторп составила завещание в пользу своего пасынка. Обвинение предъявит свидетельство, доказывающее, что именно подсудимый отнес мачехе кофе в ту роковую ночь. Позднее вечером он пробрался в ее комнату и уничтожил новое завещание, полагая, что таким образом старое, составленное в его пользу, останется в силе. Подсудимый был арестован после того, как в его комнате инспектором криминальной полиции, замечательным детективом Джеппом, была обнаружена важная улика – пузырек стряхнина, идентичный проданному в деревенской аптеке якобы мистеру Инглторпу за день до убийства. Суду присяжных надлежит решить являются ли эти изобличающие факты неоспоримым доказательством вины подсудимого. Ловко намекнув, что для присяжных принятие иного решения было бы абсолютно немыслимым, мистер Филлипс, наконец, сел и вытер платком лоб. В числе первых свидетелей судебного разбирательства в основном были те, кто выступал на предварительном расследовании дела. Прежде всего были заслушаны показания медиков. Сэр Эрнст Хэвиэзер, известный во всей Англии своей грубой и бесцеремонной манерой запугивать свидетелей, задал только два вопроса. «Как мне известно, доктор Бауэрштейн», — сказал он, — «стряхнин — быстродействующий яд, не так ли?» «Да». Но вы не в состоянии объяснить задержку его действия в данном случае? Нет. Благодарю вас. Мистер Мейс опознал медицинский пузырек, предъявленный адвокатом, как идентичный тому, который он продал мистеру Инглторпу. Однако под натиском вопросов вынужден был признать, что до этого случая видел мистера Инглторпа лишь издали и никогда с ним раньше не разговаривал. Перекрестному допросу свидетель не подвергался. Затем для дачи свидетельских показаний был приглашен мистер Инглторп. Он энергично отрицал как то, что покупал яд, так и то, что у него была ссора с женой. Другие свидетели подтвердили достоверность его показаний. Были заслушаны также показания садовников, засвидетельствовавших завещание. Потом была приглашена Доркас. Преданная, верная своим молодым джентльменам, Доркас горячо отрицала, что голос, который она слышала, принадлежал Джону Кавендишу. Вопреки всем и вся, она решительно утверждала, что в будуаре с ее госпожой был мистер Инглторп. Задумчивая слабая улыбка мелькнула на лице подсудимого. Он очень хорошо понимал, насколько бесполезным было ее благородное и смелое поведение, так как отрицание этого факта не являлось доводом защиты. Миссис Кавендиш, будучи женой подсудимого, разумеется, не могла свидетельствовать против мужа. Затем мистер Филлипс задал Доркас несколько вопросов. «Вы помните пакет?» – спросил он, который пришел на имя Лоуренса Кавендиша от фирмы «Паркинсонс» в последние дни июня. Доркас покачала головой. «Не помню, сэр. Может, и приходил пакет, только мистера Лоуренса большую часть июня не было дома. В случае, если пакет пришел в отсутствие мистера Лоуренса, как бы с этим пакетом поступили?» «Отнесли бы его в комнату или отослали бы ему?» «Кто бы это сделал? Вы?» «Нет, сэр, я оставила бы его на столике в холле». Такими вещами занималась мисс Ховард. Допрашивая мисс Эвлин Ховард, обвинитель спросил ее о пакете от фирмы «Паркинсонс». «Не помню», — ответила она. «Приходило много пакетов. Именно этого не помню». Вы не знаете, был этот пакет отослан мистеру Лоуренсу Кавендишу в Уэльс или пакет отнесли в его комнату? Не думаю, что пакет был отослан, я бы запомнила. Предположим, на имя мистера Лоуренса Кавендиша был прислан пакет, который потом исчез. Вы заметили бы его исчезновение? Нет, не думаю. Я решила бы, что им кто-нибудь занялся. «Как я понимаю, мисс Ховард, это вы нашли лист оберточной бумаги?» Мистер Филлипс показал пыльный листок, который мы с Пуаро разглядывали в стайлскорт. «Да, я». «Как случилось, что вы стали его искать?» «Бельгийский детектив, приглашенный в стайлс, обратился ко мне с такой просьбой». «Где же вы его обнаружили?» «На шкафу?» «На платяном шкафу». «На платяном шкафу подсудимого?» «По-моему, по-моему, да». «Разве не вы сами нашли этот лист бумаги?» «Я сама. В таком случае вы должны знать, где его нашли». «Он был на шкафу подсудимого». «Это уже лучше». Служащий фирмы театральные костюмы «Паркинсон» сообщил, что 29 июня Они, согласно заказу, отослали мистеру Лоуренсу Кавендишу черную бороду. Заказ был сделан по почте, и в письмо вложен денежный почтовый перевод. Нет, письма они не сохранили, однако все зафиксировано в учетных книгах. Бороду отослали по указанному адресу «Мистеру Лоуренсу Кавендишу Эсквайру Стайл Скорт». Сэр Эрнст Хэвиуэзер грозно поднялся с места. «Откуда к вам пришло письмо?» «Из Стайлскорт». «Тот же адрес, куда вы отослали пакет?» «Да». Сэр Хэвиуэзер накинулся на него, как хищник на свою жертву. «Откуда вы знаете?» «Я... я не понимаю». «Откуда вы знаете?» — повторил защитник что письмо к вам пришло из стайлскорд. Вы обратили внимание на почтовый штемпель? Нет, но... О, вы не обратили внимания на почтовый штемпель, и тем не менее утверждаете, что письмо пришло из стайлскорд. Собственно говоря, это мог быть любой другой почтовый штемпель. Да... Значит, письмо могло быть отправлено откуда угодно, например, из Уэльса. Свидетель признал такую возможность, и сэр Эрнст выразил удовлетворение. Элизабет Уэльс, младшая горничная Стайлскорт, рассказала, как, отправившись спать, вдруг вспомнила, что закрыла парадную дверь на засов, а не только на замок, как об этом просил мистер Инглторп. Она спустилась вниз, чтобы исправить свою ошибку. Услышав слабый шум в западном крыле дома, глянула в коридор и увидела, как мистер Джон Кавендиш стучал в дверь миссис Инглторп. Сэр Хэвиуэзер расправился с Элизабет Уэллс очень быстро. Под безжалостным натиском его вопросов она стала безнадежно себе противоречить. И сэр Эрнст с довольной улыбкой на лице опустился на свое место. Затем давала показания Анне. Она рассказала о стеариновом пятне на полу и о том, что видела, как подсудимый нес кофе в будуар миссис Инглторп. После этого был объявлен перерыв до следующего дня. Возвращаясь домой, Мэри Кавендиш горячо возмущалась поведением обвинителя. «Отвратительный человек! Какую сеть он сплел вокруг моего бедного Джона! Как он искажает даже самый незначительный факт, изменяя его до неузнаваемости!» «Вот увидите», — старался я ее успокоить, — «завтра все будет иначе!» «Да», — задумчиво произнесла она и вдруг понизила голос. «Вы не думаете?» «Конечно же, это не мог быть Лоуренс!» «О, нет, этого не может быть!» Я и сам был озадачен, и, оставшись наедине с Пуаро, спросил, что он думает о действиях сэра Эрнста, куда тот клонит. «О, сэр Эрнст, умный человек!» — с похвалой отозвался Пуаро. «Вы думаете, он уверен в виновности Лоуренса?» Я не думаю, что он в это верит, мало того, сомневаюсь, что его вообще что-либо заботит. Нет, он просто пытается создать неразбериху в головах присяжных, чтобы они разделились во мнениях, будучи не в силах понять, кто из братьев это сделал. Он пытается создать впечатление, что против Лоуренса есть столько же улик, сколько и против Джона, И я далеко не уверен в том, что это ему не удастся. Когда на следующий день заседание суда возобновилось, первым в качестве свидетеля был приглашен инспектор криминальной полиции Джеп. Его показания были четкими и ясными. Сообщив о предшествовавших событиях, он продолжил. Действуя, согласно полученной информации, суперинтендант Саммер Хей и я обыскали комнату подсудимого, когда он отсутствовал. В его комоде под стопкой нижнего белья мы обнаружили следующие предметы. Во-первых, пенсне в золотой оправе, подобное тому, какое носит мистер Инглторп, оно представлено здесь в качестве улики. Во-вторых, вот эту маленькую бутылочку. Помощник аптекаря тотчас же подтвердил, что это тот самый маленький медицинский пузырек из синего стекла, содержавший несколько белых кристаллических гранул. Наклейка на бутылочке гласила стрихнина гидрохлорид. Яд». Другая улика, обнаруженная детективами, представляла собой почти чистый кусок промокательной бумаги, вложенный в чековую книжку миссис Инглторп. При отражении в зеркале можно было прочитать «В случае моей смерти я оставляю все, что мне принадлежит, моему любимому мужу, Альфреду Инглторпу». Эта улика бесспорно свидетельствовала о том, что уничтоженное завещание было составлено в пользу мужа усопшей леди.